Глава 33. Карбонал Даунс. Она отвела меня на кухню, такую же чистую и светлую, как спальня. Река так и снаружи. Птицы шумели, музыка. Что это вообще за музыка? Я подошел к окну и выглянул наружу. Мне то и дело казалось, что я ее почти узнал, но если прислушаться, это была одна сплошная путаница. Звучали голоса, они менялись местами с другими голосами, все это ходило кругами самого вокруг себя. Это из громкоговорителей в основном поселении Виола вынула из холодильника тарелку холодного мяса. Я сел за стол. — У них там что, праздник какой? — Нет, — ответила она как будто на самом деле сказала «погоди у меня». «Не праздник». Она взяла еще хлеб и какой-то оранжевый фрукт, какого я никогда в жизни не видел, и еще красного цвета напиток со вкусом ягод и сахара. Я вгрызся в еду. «Ну, рассказывай». «Доктор Сноу хороший человек», начала она, как будто это мне было знать важнее всего. «Он правда очень хороший и добрый, и очень много сделал, чтобы спасти тебя, тот честно». «Ага, и в чём же тогда дело?» «Эта музыка играет круглые сутки, весь день и всю ночь». Она смотрела, как я ем. Тут, в доме, её едва слышно, но в поселении ты собственных мыслей не слышишь. Я помолчал с полным ртом хлеба. «Прямо как в пабе». «В каком пабе?» «В пабе, в Прэн...» Я вовремя заткнулся. «Так, а откуда мы, по ихнему мнению?» «Из Фарбранча». Я вздохнул. «Придется соответствовать». Я откусил от фрукта. «Там, откуда я, в пабе всю дорогу крутили музыку, чтобы заглушить всеобщий шум». Она кивнула. Я спросила, зачем они это делают, и он сказал, чтобы мужские мысли оставались их частным делом. Я пожал плечами. «Жуткий гам получается, но в этом есть свой смысл». Один из способов справиться с шумом. «Мужские мысли, тот сказала она. «Мужские. И, если помнишь, он сказал, что старейшины придут и обратятся к тебе за советом. Под ними он тоже имел в виду мужчин». Мне в голову пришла ужасная мысль. «У них что тут? Тоже все женщины умерли?» «Нет, женщины здесь есть». Она покрутила в руках нож для масла. «Очень чистые». Готовят, рожают детей, все живут в большом бараке за городом, откуда не смогут лезть в мужские дела. Я положил полную вилку мяса. Я уже видел такое, когда искал тебя. Мужчины спят в одном месте, женщины в другом. Тот, сказала Виола, не отрывая от меня взгляда. Они меня просто не слушали, ни единого моего слова, ничего, что я говорила про армию, называли меня «малышкой» и только что по головке не гладили. Она скрестила руки на груди. И единственная причина, по которой они собираются говорить хотя бы с тобой, это то, что на дороге стали появляться караваны беженцев. Уилф вырвалась у меня. Она обижала меня глазами, читая шум. А, нет, его я здесь не видела. Так, погоди-ка. Я проглотил еще немного красного напитка, Такое впечатление, что у меня годами ни капли во рту не бывало. Как мы оказались настолько впереди армии? Как так вышло, что я тут уже пять дней валяюсь, а нас еще не захватили? Мы провели в лодке полтора дня. Она поковыряла ногтем что-то в столешнице. Полтора дня, повторил я. Получается, мы проплыли много миль. Очень много миль, подтвердила она. Я просто плыла по течению, даже не гребла. «Слишком боялась останавливаться в тех местах, которые проплывала. Ты мне не поверишь, чего я насмотрелась?» Она отвлеклась, умолкла качая головой. «Голые люди и стеклянные дома?» — осведомился я, вспомнив предостережение Джейн. Она странно на меня посмотрела. «Нет», — поджала губы. «Просто бедность. Ужасная, кошмарная бедность». Некоторые деревни выглядели так, словно нас там живьем съесть готовы, так что я просто плыла и плыла вперед, а тебе становилось все хуже и хуже, а потом как-то поутру я просто увидела доктора Сноу и Джейкоба на реке. Они и рыбу ловили, и у него в шуме было, что он доктор, и как бы они в этой деревне с женщинами не обращались, здесь хотя бы чисто. Я еще раз оглядел чистую-пречистую кухню. Нам нельзя здесь оставаться. Нельзя. Она опустила голову на руки. Я так за тебя беспокоилась. В голосе слышалось сильное чувство. Боялась, что армия придет, что меня никто не слушает. Она даже кулаком по столу ударила. И мне было так плохо из-за... Замолчала. Лицо сморщилось, отвела взгляд. «Мэнчи», — сказал я вслух, — впервые с тех пор, как... «Мне так жаль тот!» Глаза у нее были полны воды. «Ты ни в чем не виновата!» Я быстро встал, скрижетнув стулом по полу. «Он бы тебя убил», — сказала она. «А потом и Менчи, просто потому что мог». «Пожалуйста, хватит об этом!» Я вышел из кухни и потопал обратно в спальню. Она шла следом. «Я поговорю с этими их старейшинами!» Я поднял с пола виольную сумку и засунул туда остаток чистой одежды. А потом мы уйдем. Как думаешь, далеко еще до убежища? Она чуть-чуть улыбнулась. Два дня. Я аж выпрямился. Мы что, так далеко уплыли по реке? Так далеко. Я даже присвистнул. Тихо. Два дня. Всего-то два дня. Да, чтобы нас там не ждало в убежище. «Тот?» «Да». Я повесил ее сумку себе через плечо. «Спасибо». «За что это?» «За то, что пришел за мной». Все вокруг замерло. «Не за что», — сказал я, чувствуя, как лицо делается горячим и отводя взгляд. Она больше ничего не сказала. «Ты в порядке?» — спросил я, все так же не глядя. «С тех пор, как он тебя захватил, он не...» «Я на самом деле не...» Начала она, но тут скрипнула наружная дверь. И папочка, папочка, папочка, нараспев, поплыла к нам по коридору. Джейкоб повис сбоку на косяке, но в комнату не вошел. «А?» Я поднял брови. «Мне надо полагать, придется идти к ним, так?» Джейкоб кивнул с очень серьезным видом. «Ну, значит, мы идем». Я поправил сумку и глянул на Виолу а потом сразу уходим. «Без вариантов», — сказала она, и от того, как она это сказала, мне стало радостно. Мы зашагали по коридору вслед за Джейкобом, но у внешней двери он остановился. «Только ты», — он показал на меня. «Только я что?» Виола скрестила руки на груди. «Он имеет в виду, что разговаривать со старейшинами будешь ты один». Джейкоб снова кивнул. Все с той же торжественной серьёзностью. Я посмотрел на Виолу, потом на него. Что ж, я присел на корточки чтобы оказаться вровень с ним. Иди и скажи папочке, что мы с Виолой будем через минуту, ладненько. Но он сказал, мне вообще-то всё равно, что он сказал. Мягко закончил я. Ступай. Он даже ахнул тихонько и выбежал вон. «Кажется, с меня хватит мужиков, которые мне говорят, что делать», сказал я и сам подивился, какой усталый у меня был голос. «Вот бы сейчас залезть обратно в эту кровать и проспать еще пять дней». «Ты до убежища вообще сможешь дойти?» усомнилась Виола. «А ты попробуй меня остановить». Она улыбнулась. Я пошел вон. И в третий раз запнулся потому что Мэнчи не выскочил следом за нами на крыльцо. Его отсутствие было такое... большое, что оно само по себе как присутствие. Его не проглядишь. Воздух выбило у меня из лёгких, так что пришлось постоять немного, подышать глубоко, поглотать. «О, чёрт!» — пробормотал я себе под нос. «Его последнее, тот, — висело у меня в шуме, как зияющая рана». Это еще одна характерная штука про шум. Все, что с тобой когда-нибудь произошло, остается там и говорит, говорит, говорит. За Джейкобом еще даже пыль не улеглась. Так он прострекотал по тропинке, вившейся между деревьями к поселению. Я огляделся. Дом доктора Сноу был не слишком велик, зато выходил по мостам на реку. Там даже пристанька имелась и низенький мост, соединявший широкую дорожку, что велась с центра... «Карбонал Даунс» с большой дорогой на другом берегу. Эта самая дорога, по которой мы так долго шли, была почти скрыта от глаз чередой деревьев. Ещё какие-то два дня и убежище. «Господи», — сказал я, — «это прямо рай какой-то по сравнению с остальным миром». «Хорошеньких домиков для рая мало», — проворчала Виола. Я ещё раз огляделся вокруг. У доктора снова был ухоженный палисадник перед домом. Через него шла тропа в деревню. Сквозь деревья виднелись еще здания и доносились звуки музыки. Той странной музыки. Она постоянно менялась, вероятно, чтобы не дать слушателю привыкнуть. Мелодию я не узнал, но отсюда она слышалась громче. Хотя надо думать специально на той громкости, на которой ты в ней фиг чего узнаешь. Хотя вот когда я только проснулся, Клянусь, я в ней что-то такое расслышал. Не помню что. Посреди поселения она почти невыносима, поделилась Виола. Большинство женщин совсем не выходят из общежития. Она нахмурилась. И в этом-то, думаю, все и дело. у Уилфова жена мне говорила про какое-то поселение, где все... Я заткнулся, потому что музыка изменилась. Только вот она при этом не менялась. Музыка из поселения осталась той же, расплывчатой, путанной и многословной, и крутящейся вокруг своей оси, как мартышка. Но не только. Не только она. Как будто к ней присоединилась другая и становилось все громче. «Ты слышишь?» Я обернулся. И еще обернулся. Виола тоже, пытаясь понять, что же такое мы слышим. «Может, на том берегу кто-то тоже включил громкоговоритель?» Высказала догадку она. Специально на тот случай, если женщинам придет в голову наглая идея пойти погулять. Но я ее уже не слушал. «Нет», — прошептал я. «Нет, не может быть». «Что?» Виола даже в голосе изменилась. Я навострил уши, постарался утешить шум. «Это доносится с реки», — прошептала Виола. «Тссс». У меня... Грудь почему-то начала ходить ходуном, как кузнечные мехи. А шум зазудел так громко, что никакой пользы от него уже не было. Там, далеко, на фоне журчания воды и птичьего шума. «Песня», — сказала Виола очень-очень тихо. «Там кто-то поет». «Да, там кто-то пел. И пели там не что-нибудь». Раном-рано поутру, когда солнце встало, и когда рот мой произнес это слово, шум встал девятым валом. Бэн!